Глава семнадцатая. Колесо жизни. С помощью потока воздуха Ранд подобрал с трона скипетр и пояс с мечом и открыл переходные врата прямо перед помостом. Светящаяся щель расширилась, открывая взгляду пустую, обшитую темными панелями палату, находившуюся более чем в шестистах милях от Кеймлина, в солнечном дворце в королевском дворце Кайриена, Расположенная на отшибе комната была специально приспособлена для его нужд. Мебели в ней не имелось, но деревянная обшивка стен и темно-синие плиты пола блестели полировкой. Лишенная окон комната, тем не менее, была ярко освещена. Восемь высоких золоченых светильников горели здесь днем и ночью. Свет масляных ламп усиливался многочисленными зеркалами. Ранд задержался, чтобы опоясаться мечом, а Сулин с Уриеном открыли дверь в коридор и, опередив его, вывели туда дев и красных щитов. В нынешних обстоятельствах эта предосторожность казалась Ранду смехотворной. Широкий наружный коридор, а в комнату можно было попасть только таким путем, уже был заполнен охраной. Там находилось три десятка фар Алдазардин, дазар орлиных братьев, и почти две дюжины солдат Беррилейн из Майна в покрытых красным лаком стальных нагрудниках и в похожих на горшки шлемах с ободками и на затыльниками. Если хоть где-нибудь и мог обойтись без дев, то в первую очередь в Кайрене. Когда Рант появился на пороге, по коридору уже спешил орлиный брат а следом за рослым аильцем с трудом поспевал неловко сжимавший копье майнец. По существу, за фар-ал-дазардин тянулось чуть ли не маленькое войско — челить в разнообразных ливреях, защитники твердыни и стира в черно-золотом мундире и сверкающей кирасе кайренский солдат с выбритым лбом — его нагрудник был выщерблен и помят куда больше, чем у тайренца — и две молодые аилки — в тяжелых темных юбках и в просторных белых блузах. Ранду показалось, что он узнал в них учениц-хранительниц мудрости. Весть о его прибытии распространилась по дворцу мгновенно, как всегда. По крайней мере, Алана теперь далеко. Верен тоже, но главная Алана. Правда, он по-прежнему чувствовал ее. Даже на этом расстоянии он смутно ощущал направление, в котором она находилась где-то на западе. Впечатление было такое, словно она вот-вот прикоснется сзади к его шее. Существует ли хоть какой-то способ избавиться от нее? На мгновение Рант ухватился за соедин, но, как всегда, это ничего не изменило. — Ты никогда не выберешься из ловушки, в которую сам угодил, — зазвучало в голове сбивчивое бормотание Льюса Террина. Чтобы сломить силу, необходимо прибегнуть к большей силе, а прибегнув к ней, ты снова угодишь в ловушку. И так будет вечно, ведь ты не можешь умереть. Рант поежился. Порой ему и вправду казалось, что Льюстерин обращается к нему, говорит с ним. Так или иначе терпеть в своей голове чужой голос, было бы легче, будь от него хоть какой-нибудь толк. «Я вижу тебя, Каракарн!» — приветствовал юношу один из орлиных братьев. Сероглазый, ростом самого Ранда, с пересекавшим нос белесым шрамом, который был очень заметен на загорелом лице. «Я Корман, из Масаада Гошеен. Да обретешь ты сегодня прохладу!» Не успел Ранд ответить, как того требовал обычай, а к нему уже протолкался разовощекий маинский офицер. Точнее, не то чтобы протолкался, он был слишком изящен и строен, чтобы оттолкнуть человека на голову выше его ростом и вдвое шире в плечах, тем более Аильца, а скорее проскользнул вперед. Но так или иначе, он оказался рядом с Корманом и, сунув под мышку темно-красный шлем с одним единственным тонким красным пером, представился. «Милорд-дракон, я нурель, лорд-лейтенант Крылатой Гвардии». По бокам его шлема были приделаны крылышки. «На службе Берлейн Сурпейндрак Пейерон, первенствующий в Майне. Я к вашим услугам!» Корман взглянул на него искоса с некоторым удивлением. «Я вижу тебя, Хавьен Нурель», — серьезно ответил Ранд, и юноша заморгал. Впрочем, почему юноша? Если вдуматься, он едва ли моложе самого Ранда. Просто с некоторых пор ровесники нередко казались Ранду... Чуть ли не детьми. «Если вы с Корманом покажете мне...» Начал Рант и неожиданно понял, что авиенды поблизости нет. Ну и дела. Он столько времени ломал голову, стараясь избавиться от нее, а она без конца к нему цеплялась. И вот, когда он наконец позволил ей отправиться с ним, ускользнула, стоило ему только отвернуться. «Отведите меня к Беррелейн и Руарку» хрепловато распорядился он. «Если они не вместе, отведите к тому, кто находится ближе, и найдите другого». Наверняка побежала к своим драгоценным хранительницам мудрости доносить что до да как он собирается делать. «Эту женщину необходимо оставить здесь. Ты не можешь получить того, чего желаешь, а ты желаешь как раз того, чего получить не можешь». Маниакально рассмеялся Лью Стерин. Но теперь это уже не беспокоило Ранда. Во всяком случае, не беспокоило так, как прежде. Раз некуда деваться, надо терпеть. Обсуждая, кто Берлин или Руарк находятся ближе, Корман и Хавьен зашагали вперед. Своих людей они оставили у дверей Рандовой палаты, но процессия и без них получилась внушительная, ибо сводчатый коридор — Заполнили девы и красные щиты. Несмотря на множество высоких светильников, коридор казался мрачным и производил гнетущее впечатление. Ярких цветов почти не встречалось, а если и попадались красочные шпалеры с изображением цветов, оленей, охотящихся леопардов или сражающихся дворян, то лишь изредка и развешаны они были в строгом порядке. Каиренская прислуга торопливо уступавшая ранду дорогу, носила простое темное платье. Народ их занятий указывали лишь цветные нашивки на обшлагах и вышитые на груди эмблемы, указывающие на принадлежность к тому или иному дому. Правда, у иных цветными, цветов указывающих на дома их хозяев, были воротники и рукава. Чем выше ранг слуги, тем более яркое платье он носил. Но все кайрианские наряды казались тусклыми и скромными в сравнении с придворными ливреями, которые носили в иных землях. Кайрианцы чтили упорядоченность и не любили чрезмерной пышности. В изредка встречавшихся нишах стояли золоченые чаши или вазы морского народа, но тоже строгих форм, без завитушек и прочих излишеств. Порой коридор выходил к огражденному прямоугольными колоннами зимнему садику, но и тот был строго расчерчен прямыми, как стрела, дорожками. Все клумбы имели одинаковые размеры форму, все кусты и маленькие деревца, аккуратно подстриженные, высаживались на равном расстоянии друг от друга. Ранд не сомневался, что если бы засуха позволила распуститься цветам, кайренцы и их выстроили бы шеренгами. Точно солдат! Он пожалел, что этих чаш и вас не видит Дайлен. Пройдя через Кайриен, Шайдо унесли с собой все, что могли, а что не смогли унести, придали огню. Но такое поведение шло вразрез с принципами Джи и Тох. ильцы, которые последовали за Рандом и спасли город, тоже брали добычу, но в соответствии со своим обычаем. Участники сражения имели право на пятую часть всего достояния побежденных но сверх этого не взяли бы и оловянные ложки. В Андоре Бейл, хотя и неохотно, согласился отказаться даже от этого. Здесь айльцы получили причитающиеся, но дворец отнюдь не выглядел разграбленным. Ранд полагал, что, не сверившись с описью, никто бы и не поверил, что отсюда что-то взято. Несмотря на свою оживленную дискуссию, Корман и Хавьен так и не нашли ни Руарка, ни -э Те объявились сами, выступив навстречу Ранду из-за колоннады. Сопровождающих с ними не было, и Ранд понял, что возглавлять шествие придется ему самому. Одетый в каден сор Руарк, могучий мужчина, с тронутыми сединой темно-рыжими волосами, словно башню возвышался над берлейн -э красивой светлокожей молодой женщиной в сине-белом платье. Вырез у платья был таким глубоким, что, когда она присела в реверансе, уранда запершила в горле. С шеи руарка свободно свисала шуфа. Никакого оружия, кроме тяжелого аильского ножа, у него не было. Голову Беррилейн украшала диадема первой Майена, раскинувшей в полете крылья золотой ястреб, а блестящие темные волосы женщины не спадали на обнаженные плечи. Может, оно и хорошо, что Авиенда ушла. Порой она круто обходилась с женщинами, пытавшимися заигрывать с Рандом. Неожиданно он осознал, что Льюстерин удовлетворенно мурлыкает, словно любуется хорошенькой женщиной, не замечающей его присутствия. «Прекрати сейчас же!» — мысленно приказал Ранд. «Нечего пялиться на нее моими глазами!» Неизвестно, услышал ли его Льюстерин и было ли на самом деле кому это слышать, но надоедливое мурлыканье прекратилось. Хавье опустился на одно колено, но Беррелейн почти рассеянным жестом велела ему подняться. Надеюсь, у милорда дракона все хорошо и у его друзей Матаколтана и Перина Айборы. Голос был такой, что и не хочешь, а заслушаешься. Все хорошо ответил Ранд. Берлейн всякий раз справлялась о Мэте и Перине, хотя Ранд не раз втолковывал ей, что один из них находится на пути в Тир, а другого он и вовсе не видел с тех пор, как отправился в пустыню. «А как обстоят дела здесь?» Берлейн переглянулась с Руарком. Вождь и первенствующая на ходу пристроились по обе стороны от Ранда и ответила. «Все в порядке». «Как и должно быть, милорд-дракон!» «Все хорошо, Рандалтор», — подтвердил Руарк без всякого выражения на лице. Впрочем, таковое вообще появлялось нечасто. Ранд знал, и та, и другой понимали, почему он поручил начальствовать здесь Беррилейн. Причиной тому был холодный расчет. Из всех правителей Беррилейн первый добровольно предложил Ранду союз, и он мог доверять ей ибо она сейчас больше, чем когда бы то ни было, нуждалась в его защите от притязаний Тира. Благородные лорды всегда пытались обращаться с Майеном, как со своей провинцией. Помимо того, она, чужестранка из маленького государства, расположенного в сотнях ли к югу, не имела ни малейшего резона отдавать предпочтение любой из соперничающих кайренских партий, не могла претендовать на здешний трон и имела опыт государственного управления. Основания весьма весомые. Зная, как кайльцы относятся к кайренцам а кайренцы к аильцам, Ранд понимал, что поручи он правление Руарку, дело закончится кровопролитием, а крови в кайрене и так пролилось более чем достаточно. Этот замысел сработал. Как и Семрадрида, и Вейрамона в Тире, В Кайрии не приняли Берлийн, потому что ее назначил Рант, но смириться с ее правлением было легче, чем с властью какого-нибудь аильского вождя. Берлийн же знала, что делает, и у нее хватало ума прислушиваться к советам Руарка, когда приходилось иметь дело с оставшимися в Кайрии вождями аильских кланов. Несомненно, ей приходилось сталкиваться с хранительницами мудрости. Те, как и Айсси Дай, совали свой нос повсюду. Но ни о каких осложнениях в связи с этим она пока не заикалась. — А что с Эгвейн? — спросил Рант. — Ей хоть немного лучше. Беролейн поджала губы. Она недолюбливала Эгвейн, так же, как и Эгвейн ее. — Почему? — Рант не знал. Руарк развел руками. — Вроде бы поправляется. Во всяком случае, так мне говорил Эмис. Эмис, хранительница мудрости, была женой Руарка, одной из двух его жен. Некоторые аильские обычаи Рант находил более чем чудными. Она сказала, что Эгвейн еще нуждается в отдыхе, легких упражнениях, обильном питании и свежем воздухе. Наверное, гуляет где-нибудь, наслаждается дневной прохладой. Услышав о прохладе, Беролейн покосилась на вождя, с довольно кислым видом. Легкая пелена пота на лице ничуть не умаляла ее красоты, но сам Таруарк не потел вовсе. Я бы хотел навестить ее, заявил Рант, и тут же добавил: «Конечно, с разрешения хранительниц». По части ревностного отношения к своим прерогативам хранительницы мудрости ничуть не уступали Аессидай, и при всяком удобном случае давали это понять вождям септов и кланов, а карну, пожалуй, в первую очередь. Но сперва мы...» Они проходили мимо балюстрады, откуда словно с балкона можно было видеть внутренний двор. Снизу доносился какой-то шум. Ранс с любопытством бросил туда взгляд и остолбенел. Дюжина взмокших от пота молодых женщин, разбившись на пары, под приглядом одетого в простой серый кафтан кайриенца, обучались искусству владеть мечом. Именно стук деревянных мечей и привлек внимание Ранда. Некоторые ученицы были в костюмах для верховой езды, другие вовсе обрядились в мужское платье. Движения одних были напористы, но чересчур резкие, а иным, плавно перетекавшим из стойки в стойку, как раз пыло и недоставало. Лица девушек выражали мрачную решимость, порой, когда та или иная понимала, что допустила ошибку, сменявшуюся удрученным смехом. Наставник, малый, с прямой как копье спиной, хлопнул в ладоши, и тяжело дышавшие женщины оперлись на свои деревянные мечи. Некоторые, морщась, растирали непривычные к твердым рукоятям ладони, а откуда-то со стороны высыпали слуги, Кланяясь и приседая, они разносили подносы, уставленные кубками и кувшинами. Вид у этих слуг и служанок тоже был совершенно необычным для кайриена. Все они носили белое. Платье, куртки, штаны — все белое, без единого пятнышка. — Это еще что? — спросил Рант. Руарк неодобрительно фыркнул. На некоторых кайриэнских дам девы произвели неизгладимое впечатление с улыбкой пояснила Беррилейн. «Вот они и решили стать такими же, только не девами копья. Их больше прельщают мечи». Сулин негодующе застыла на месте. Пальцы дев замелькали в беззвучном, но явно возмущенном разговоре. «Все они происходят из знатных домов», продолжала Беррилейн. «Я позволила им остаться здесь, поскольку родители ни за что не разрешили бы им учиться» в городе сейчас около дюжины школ где женщин обучают владеть оружием но многим приходится посещать их тайком не только женщины вся каренская молодежь похоже находится под сильным впечатлением от они принимают джи тох они коверкают джитох пробурчал руарк многие интересуются нашими обычаями оно бы и не худо «Мы готовы учить всех, кто хочет учиться, даже этих древоубийц. Но ведь они...» Вождь едва не сплюнул. «Все переиначивают на свой лад». «Я думаю», — возразила Берлийн, — «они не переиначивают, а просто стараются приспособить к тому, что им привычно». Брови Руарка слегка приподнялись, и Берлийн вздохнула. Хавьен выглядел оскорбленным. Его возмущало, что кто-то перечит его государыне. Но ни Руарк, ни Берлейн этого не замечали. Они внимательно смотрели на Ранда, у которого возникло ощущение, что такой спор эта парочка ведет частенько. — Переиначивают, — с нажимом повторил Руарк. — Эти глупцы там внизу называют себя Гайшайн. Гайшайн! Аильцы приглушенно загудели. Руки Дев вновь замелькали в разговоре на языке жестов. На лице Хавьена отразилось легкое беспокойство. В каком бою или набеге они участвовали? Какой толк на себя навлекли? Ты, Берлин, Пейерон. Сама подтвердила мой запрет на вооруженные стычки в городе. Но они, когда думают, что их не поймают, дерутся на поединках. И потерпевший поражение облачается в белое. Если кто-нибудь из них, когда оба вооружены, ударит другого, тот другой просит обидчика сразиться с ним в поединке, а получив отказ, облачается в белое. Какое это имеет отношение к чести или долгу? Они все переиначивают, делают такое, от чего покраснеет и житель шары. Этому надо положить конец, Рандалтор. Скулы Берлейн затвердели, руки сжались в кулаки. «Молодые люди задиристые», — произнесла она столь снисходительным тоном, словно сама прожила несчетные годы. Но с тех пор, как это началось, на поединках не убили ни одного человека, ни единого. Кроме того, мне пришлось осадить некоторых матерей и отцов из влиятельных домов, между прочим, требовавших, чтобы я отослала их дочерей домой. Идти на Попятную теперь нельзя. Эти девушки, раз я им обещала, останутся здесь. — Да держи их при себе сколько угодно, — сказал Руарк. — Пусть машут мечами, коли им охота. Только бы не облачались в белое, называя себя Гайшайн, и не заявляли, будто следуют Джи и Тох. То, что они делают, оскорбительно». Холодные глаза Руарка буравили Беррелейн, но та по-прежнему смотрела на Ранда. Ранд колебался всего лишь миг. Он, как ему казалось, понимал, что побуждало молодых Кайренцев пытаться следовать же За последние два десятилетия Кайрен дважды терпел поражение от аильцев, и здешним жителям оставалось лишь задуматься, а не кроется ли секрет непобедимости аильцев в их обычаях, и образе жизни. Вот они и старались подражать победителям, делая порой то, что сами аильцы воспринимали как насмешку над своими традициями. Но по правде сказать, некоторые аильские порядки чужакам представлялись совершенно невразумительными, в частности, те, в соответствии с которыми кто-то становился Гай Шайн. Например, завести разговор с мужчиной о его тесте, а с женщиной о ее свекрови или по-эльски о втором отце и второй матери. Если только собеседник не помянул своих родственников первым, считалось оскорблением, достаточным для того, чтобы взяться за оружие. Но обиженный мог и не бросаться на обидчика с копьем, а просто коснуться его после того, как тот заговорил. Это, согласно Джи и Тох, было все равно, что прикосновение к вооруженному противнику без причинения ему вреда. Подобный поступок приносил много джи и навлекал много тох. Но тот, кого коснулись, мог потребовать, чтобы его взяли в Гайшайн и таким образом уменьшить и честь другого, и свой собственный долг. По обычаю требование стать Гайшайн надлежало уважить. Вот и получалось, что можно было оказаться Гайшайн из-за упоминания чьей-нибудь свекрови. На взгляд Ранда... Это было столь же нелепо, как и многое из того, что делали кайриенцы. Кроме того, он полагал, что коли уж поручил управление Беррелейн. стало быть, должен ее поддерживать. «Кайриенцы оскорбляют тебя тем, что они кайриенцы, Руарк. Оставь их в покое, сразу им не измениться. Возможно, со временем они многому научатся и перестанут тебя так раздражать». Руарк что-то кисло проворчал, а Берлийн улыбнулась. Если только это не померещилось Ранду, чуть было не показала Руарку язык. Наверное, померещилось. Она всего на несколько лет старше его, но уже правила Майном, когда Ранд еще пас в двуречий овец. Отослав Кормана и Хавьена к их караулам, Ранд продолжил свой путь. По бокам его шли берлейн и Руарк а по пятам следовали все остальные. Не дать не взять парад, только труп до барабанов не доставало. Позади снова послышалось клацанье учебных мечей. Вот и еще одна перемена, пусть и не слишком существенная. Морейн, досконально изучившая все пророчества о драконе, и та не могла сказать, произойдет ли с его приходом новый разлом мира и наступит ли новая эпоха. Но так или иначе, Он повсюду приносил перемены. Порой это происходило случайно, но столь же часто делалось с умыслом. Когда они подошли к дверям кабинета, служившего нынче Берлейн и Руарку, по изображениям восходящего солнца на темных полированных панелях, можно было понять, что прежде он принадлежал к числу королевских покоев. Рант остановился и обернулся к Сулин и Уриену. Он понимал, что если не отделается от них сейчас, то, наверное, не сможет сделать этого никогда и нигде. «Я намерен вернуться в Кемлен завтра, примерно через час после рассвета. До этого времени вы свободны. Можете навестить палатки своих друзей и постарайтесь не затевать ссор, доходящих до кровной вражды. Если настаиваете, можете оставить здесь двоих». Пусть болтаются поблизости и оберегают меня от мышей. Сомневаюсь, чтобы здесь мне угрожал кто-нибудь покрупнее. Уриен ухмыльнулся, кивнул, но все же провел в воздухе ладонью, примерно на уровне головы кайриенца и пробормотал. Мыши здесь водятся довольно крупные. Ранду казалось, что Сулин хотела возразить, но она немного помедлив тоже кивнула, правда, поджав губы. Несомненно, ему придется много чего выслушать от Дев, когда они останутся без свидетелей. Кабинет, довольно просторное помещение, был разделен пополам, причем одна его часть своим убранством разительно отличалась от другой. Столь разительно, что это бросалось в глаза даже тем, кто попадал сюда не впервые. Высокий потолок украшала лепнина, прямые линии и острые углы — образовывали сложный орнамент. Тот же узор тянулся вдоль стен и над широким, облицованным темно-голубым мрамором камином. Посреди комнаты красовался массивный, заваленный бумагами и картами, стол. Он-то и обозначал условную границу. По обе стороны камина, на широких подоконниках двух узких высоких окон, стояли глиняные горшки с маленькими растениями. На некоторых из них даже распустились крошечные красно-белые цветочки. Слева от стола висела длинная во всю стену шпалера с изображением кораблей на море и рыбаков, выбирающих полные рыбы-сети. Именно масличные рыбы, эти дары моря, составляли главное богатство Майена. Пяльца с вышивкой, когда работа была прервана, иголка с вдетой в нее красной ниткой, осталась воткнутой в ткань, лежали на кресле с высокой спинкой, таком широком, что Берлин, пожелая на того, могла бы свернуться на ней клубочком. Пол покрывал один единственный ковер с узором из золотых, красных и синих цветов. На маленьком столике, расположенном рядом с креслом, стоял серебряный поднос с серебряными же винным кувшином и кубками. Тут же лежала тонюсенькая книжица в красном, с золотым тиснением, кожаном переплете. То была половина Берлейн. По другую сторону от стола полустилали ярко расцвеченные коврики. Тут и там были разбросаны синие, красные и зеленые подушки с золотыми кистями. Кисец с табаком, трубка с коротким мундштуком и щипцы были оставлены на маленьком обитом медью сундучке рядом с закрытой крышкой медной чашей. Крышку другого, окованного железом сундука побольше, украшала вырезанная из ценной поделочной кости фигурка диковинного долговязого животного, каких, как полагал Рант, на самом деле не существует. Две дюжины книг самого разного размера, от крохотных, какие запросто уместились бы и в кармане, до таких, что даже Руарк смог бы поднять их разве что двумя руками, аккуратной шеренгой выстроились на полу вдоль стены. Аильцы у себя в пустыне делали все необходимое для жизни, но вот своих книг у них не было. Торговцы, привозившие им книги, наживали целые состояния. А теперь начал Рант, как только дверь закрылась, и он остался наедине с Берлейн и Руарком. «Выкладывайте, как обстоят дела в действительности». «Я же сказала», — ответила Берлийн. «Все идет нормально, как и следовало ожидать. Разговоров о Карлэйн де мадрет и Тормира и Тине на улицах предостаточно. Но народ устал, и новая распри здесь никому не нужна. Во всяком случае, пока». Поговаривают, будто к ним присоединились десять тысяч андорских солдат. Руарк набил трубку, и примял пальцем табак. «Конечно, слухи есть слухи. Все может быть преувеличено и в десять, и в двадцать раз. Но в любом случае, если это известие хоть в чем-то правдиво, оно не может не внушать беспокойства. Лазутчики доносят, что число мятежников пока невелико. Но это пока. Если оставить их в покое, все может усложниться». «Желтая мошка так мала, что ее и не видно, но коли она отложит яйцо под кожу, человек может лишиться руки, ноги, а то и жизни, прежде чем выведется личинка». Ранд пробурчал что-то невнятное. Мятеж Дарлина в тире оказался не единственным, с которым ему пришлось столкнуться. До появления Ранда, дом до и дом Райетин, последние, занимавшие солнечный трон, ожесточенно боролись за власть. И предоставь он Кайриан самому себе, скорее всего, занялись бы тем же. Сейчас они оставили соперничество, во всяком случае, внешнее и до поры до времени объединились. Подобно Дарлину, Каролайн и торам прежде всего вознамерились накопить силы, а наиболее подходящим для этой цели местом сочли подножие хребтомира, подальше от столицы, но все же не за пределами своей страны. Так же, как и Дарлин, они собирали вокруг себя разномастное воинство. Были там и вельможи, по большей части средней руки, и согнанные войной со своих наделов фермеры и наемники, надпетые головорезы, готовые служить кому угодно. По слухам, к ним прибилось и несколько разбойничьих шаек. Не исключено, что здесь, как и в случае с Дарлином, Не обошлось без Пейдрана Найла. Предгорья не были столь труднодоступными, как хаданское сумрачье. Но Ранд пока придерживал свою руку. У него и без того слишком много врагов, в слишком многих местах. Стоит замешкаться, чтобы прихлопнуть эту, как говорит Руарк, «желтую мошку», и сзади неравен час на него набросится леопард. «Нет уж». «Прежде чем браться за мошек, не худо бы покончить с леопардами. Только как вызнать, где их логовища? «Ну а Шайда?» — спросил Ранд, положив драконов скипетр на полуразвернутую карту, изображавшую север Кайриена и горы под названием «Кинжал убийцы родичей». «Может, Шайда и не такой большой леопард, как Самаэль, но малость покрупнее благородного лорда Дарлина» или леди Каролайн. Берлейн вручила ему кубок вина, и он поблагодарил ее. Рассказывали ли хранительницы мудрости хоть что-нибудь о намерениях Севанны? По его мнению, по меньшей мере одной или двум из них стоило проследить за Шайдо, когда те поднимались к отрогам кинжала убийцы. Вот хранительницы мудрости Шайдо наверняка следили за тем, как другие кланы спускались к низовью реки Гайлин. Впрочем, об этом Рант, разумеется, предпочел промолчать. Возможно, Шайдо и презрели Джи и Тох, но Руарк придерживался традиционных аильских воззрений на всякого рода слежку. Правда, хранительницы вроде бы имели несколько иные взгляды, нежели все прочие, но разве их поймешь? Говорят, Шайдо возводят холды. Прервавшись, Руарк щипцами взял из наполненной песком медной чаши горячий уголек, поднес к трубке, раскурил ее и продолжил. По мнению хранительниц, Шайдо не намерен и когда бы то ни было возвращаться в трехкратную землю. И мне тоже так кажется. Ранд почесал в затылке. Мало того, что досаждают Карлайн и Тором, так еще и Шайдо обосновались по сию сторону драконовой стены. «Такая каша заваривается куда там Дарлину, а вдобавок кажется, будто невидимый палец Аланы вот-вот уткнется в шею. А хорошие новости есть? Хоть какие-нибудь!» «В Шамаре происходят стычки», — ответил Руарк, не выпуская трубку изо рта. «Где?» — не понял Ранд. «В Шамаре или в Шаре?» У них множество названий для своей земли. Коденсин, Томака, Кигали, да и другие есть. Любое из них может оказаться верным, а может и не одно. Тамошние жители лгут напропалую без зазрения совести. Купишь у них штуку шелка, развернешь, а шелк там только снаружи. А коли в каком-нибудь торжище, в одном из холдов, где мы ведем с ними миновую торговлю, Встретишь человека, всучившего тебе этот товар, он будет бить себя в грудь и клясться, будто никогда в жизни в глаза тебя не видел. Нажмешь как следует, и его же земляки, чтобы ублажить тебя, прикончат пройдоху, заверят тебя, что он был единственным мошенником во всей их земле, и тут же продадут тебе воду под видом вина». «Но почему стычки в этой самой шаре — хорошая новость?» — негромко спросил Рант, хотя у него не было особого желания услышать ответ. Вот Берлейн та слушала с интересом. Кроме аильцев и морского народа, мало кто знал хоть что-нибудь достоверное о землях, расположенных за аильской пустыней. Известно было лишь, что оттуда привозят шелк и драгоценную поделочную кость. Правда, кое-кто читал книгу «Странствие джиина далеко ходившего», но эти рассказы казались слишком причудливыми, чтобы быть правдой. Хотя, как припомнил Ранд, джейн тоже писал о лживости жителей тех краев и приводил разные наименования их страны. Правда, кажется, не те, какие назвал Роарк. «В Шаре никогда не бывало раздоров», — Рандал Алтор. Говорят, правда, будто троллоковые войны заразили и их. В те дни троллоки вторглись в Иваильскую пустыню, но получили там такой урок, что по сей день называют ее гиблой землей. Но если с тех пор и случилась хоть одна усобица, в о том ничего не слышали. А так не бывает. Там, где люди обмениваются товарами, быстро узнают обо всем, что происходит вокруг. Говорят, будто их земля всегда была едина, не то что здешняя и всегда жила в мире. Когда ты вышел из Руэдина и был признан Каракарном, в Шаре сразу прознали и об этом, и о том, как титулуют тебя здешние макроземцы, драконом возрожденным. Новость передавалась от торжища к торжищу вдоль великой расщелиной рассветных утесов. Взгляд Руарка оставался невозмутимо спокойным. Его все это ничуть не тревожило, а теперь по трехкратной земле разносятся вести оттуда. В шаре дерутся, а тамошние купцы, приезжая в наши торжище, спрашивают, скоро ли дракон возрожденный устроит новый разлом мира. Вино, которое пил Рант, вдруг сделалось непереносимо кислым. Опять то же самое что в Тарабоне или о Раддамане. Стоит людям прослышать о нем, как тут же начинаются раздоры. И кто знает, как далеко распространилась зыбь. Возможно, из-за него уже ведутся войны, о которых он ничего не знает, в землях, о которых он и слышать-то никогда не слышал. «Смерть сидит на моем плече», — пробормотал Льюстерин. «Смерть идет за мной по пятам». Я — смерть. Поежившись, Рант поставил кубок на стол. Что еще он должен сделать во исполнение пророчеств? Как разгадать истинный смысл невразумительных стихов, полных туманных намеков? Следует ли ему присоединить эту шару, или как там она называется, к Айриену и прочим своим владениям, ко всему миру? И как это сделать? если ему не удалось полностью овладеть даже Тиром и Кайриеном. На такое может уйти целая жизнь. А тут еще Андор. Даже если ему суждено разорвать в клочья весь остальной мир, Андор он сохранит в целости. И в целости передаст Элейн. Обязательно сохранит, хоть пока и не знает как. «Шара, или как там она зовется, далеко отсюда. За один раз следует делать один шаг. И первый наш шаг — Самаэль». «Самаэль», — согласился Руарк. Берлейн вздрогнула и залпом осушила кубок. Некоторое время разговор шел о боильцах, продолжавших двигаться на юг. Рант намеревался собрать в тире огромные силы. «Создать там молот, способный сокрушить все, что попытается противопоставить ему Самаэль». Руарка, по-видимому, это устраивала, а вот Берлейн твердила о необходимости оставить побольше людей в Кайриене. Твердила, пока эльский вождь на нее не цыкнул. Она пробормотала что-то насчет упрямства, которое ему же во вред и пояснила: «Кайриену нужны люди», ибо она не оставила намерения заселить опустевшие земли. Фермеров становилось все больше, и Берлей надеялась, что в будущем году нужды завозить зерно из тира уже не будет, если, конечно, когда-нибудь прекратится эта проклятая засуха. А не прекратится, тир не сможет обеспечить хлебом даже себя, не говоря уже о других землях. Но так или иначе, торговля в Кайриене начинало оживать. Купцы наведывались отовсюду, из андора Тира и Муранди, даже из порубежья. А сегодня утром на реке встала на якорь судно морского народа. Странно, конечно, что их занесло так далеко от моря, но Берлейн готова была приветить всех. Чем дольше она говорила, чем чаще вставала и брала со стола то одну, то другую бумагу, тем решительнее становилось ее лицо, и увереннее голос. Сознанием дела она рассуждала о том, что из необходимого для нужд на средства позволят закупить в этом году, а с чем придется повременить полгода, то и год. Правда, в конечном счете все зависело от погоды. Об этом Берлейн упомянула будто мимоходом, но взглянула на Ранда так, словно сказала, «Раз ты дракон-возрожденный, ты должен найти способ» покончить с этой засухой. Ранду случалось видеть Берлейн разной, до смерти напуганной, вызывающей дерзкой, высокомерной, но такой, как сейчас, никогда. Она казалась ему совсем другой, незнакомой женщиной. Даже Руарк, попыхивающий своей трубочкой, сидя на одной из подушек, поглядывал на нее с некоторым удивлением. «Эта ваша школа может принести некоторую пользу», — заявила Берлейн, развернув длинный, и исписанный убористым почерком свиток. «Если, конечно, они хоть ненадолго перестанут изобретать все новые и новые диковины и попытаются воплотить в жизнь что-нибудь из уже придуманного». Задумчиво уставясь в пространство, она постучала пальчиком по губам. «Лорд-дракон велит давать им столько золота, сколько они просят». Но, по моему разумению, стоило бы попридержать его до тех пор, пока они действительно не...» В дверь просунулась круглая физиономия Джалани, а Ильцы никак не могли привыкнуть стучаться. «Пришел Манген!» — сообщило дело. «Он хочет поговорить с Руарком и с тобой, Рандалтор!» «Скажи, что я буду рад потолковать с ним попозже», — успел сказать Ранд, прежде чем его перебил Руарк. «Тебе следует поговорить с ним сейчас, Рандал Тор». Лицо вождя было очень серьезным. Берлийн положила свиток на стол и уставила себе под ноги. «Хорошо», — согласился Ранд. Голова Джала не исчезла, и в комнату вошел Манген, рослый выше Ранда Аилец. Он был одним из тех, кто пересек драконову стену в поисках того, кто придет с рассветом, одним из горстки смельчаков, захвативших твердыню тира. «Шесть дней назад, — начал Манген без всяких предисловий, — я убил человека, здешнего древоубийцу, и теперь хочу знать, есть ли у меня тох к тебе, Рандалтор». «Ко мне? — удивился Ранд. «Но ты вправе защищаться, Манген. Свет, ты ведь сам знаешь!» Он осекся, встретив спокойный, Чуть любопытствующий взгляд серых глаз. По лицу Руарка ничего нельзя было прочесть. Берлейн отвела глаза в сторону. «Надо полагать, он напал на тебя, так было дело?» Манген слегка покачал головой. «Нет. Я понял, что он заслуживает смерти, поэтому и убил его». Сказано это было так, словно засорилась труба. Вот он ее и прочистил. Но ты запретил убивать этих клятвопреступников, разве что в сражении или если они нападут первыми. Вот и скажи, есть ли у меня тох к тебе? Ранд припомнил собственные слова. Непременно будет повешен. И сердце его сжалось. Но почему ты решил, что он заслуживает смерти? Он носил то, на что не имел права. — ответил Мангин. — Что? Что он такое носил, Мангин? — Это! — ответил за Мангина Руарк, коснувшись своего левого запястья. Значит, то был дракон Руидина. Вожди кланов никогда не выставляли на показ эти знаки, даже не говорили о них, ибо все связанное с Руидином было окружено тайной. Правда, он, разумеется, сделал это иголкой и чернилами. Татуировка. Он выдавал себя за вождя клана? Ранд чувствовал, что просто-напросто пытается оправдать Мангена. Будет повешен. Избавить его от виселицы. Ведь Манген последовал за ним одним из первых. Нет, он был нетрезв и похвалялся тем, чем не следовало. «Я вижу твои глаза, Рандалтор!» Аилец неожиданно ухмыльнулся. «И понимаю, в чем тут загвоздка. Я был прав, убив его, но теперь у меня к тебе тох. Ты был неправ. И знаешь, что полагается за убийство?» «Знаю. Веревка на шею. Так ведь принято в мокрых землях». Мангин задумчиво кивнул. «Скажи, когда и куда мне явиться, я буду там вовремя». — Да обретешь ты прохладу и воду, Рандалтор. — Да обретешь ты прохладу и воду, Мангин. печально отозвался Ранд. — Полагаю, — промолвила Беролейн, как только за Ильцем закрылись двери, он и впрямь добровольно придет прямо к виселице. — И не смотри на меня так, Руарк. Я не собираюсь возражать ему или оспаривать аильские представления о чести.